Глава двенадцатая. Магическая природа, у всех шести ключей, она разная. Последовал ничего толком не объясняющий ответ. Покажи-ка его еще раз, а то я не рассмотрела толком. Кирилл снова достал амулет из кармана. Пентаграмма, но довольно необычная. Звезда вписана в круг из двенадцати фаз Луны, от лунного затмения до полнолуния и обратно. Эх, понимала бы я в магии хоть что-нибудь. Как по мне, так самое простое украшение. Вероятно, и то не точно из серебра. Совершенно ничего особенного не ощущаю. Почему же Кирилл чует именно его? Зато мое сердце чует, что развернутого ответа я не добьюсь, хоть ты тресни. Какого же дьявола, господин лесовский вы постоянно что-то утаиваете и не договариваете А впрочем, Кто я такая, чтобы со мной откровенничать? Всего лишь сотрудница его фирмы, даже к миру магии близко не принадлежу, в которой он сам, напротив, очень даже вхож. И ведь именно в магические аспекты он и не стремится меня посвящать. Обидно стало до жути. Даже показалось, будто колбаса вдруг горчить начала. Хотя вот научить меня магии он как раз обещал. По крайней мере, начать обучать. «Но раз остальные ключи ты не чувствуешь, значит, собрать комплект у нас никаких шансов?» Расстроилась окончательно. «Посмотрим». Опять же туманно произнес мужчина, но потом все же добавил. «Быть может, удастся отыскать остальные ключи при помощи этого, но я пока даже не пробовал, поэтому ничего не обещаю». «Хм, но это уже что-то». «А постараться обещаешь?» «Конечно», — улыбнулся он. «Откуда ты знаешь про копии? С чего вообще решила, что комплект полный?» — поинтересовалась я. «Вдруг он мне тут всего лишь свои досужие домыслы выдает?» Я видел их, все шесть. Даже держал в руках. «И после этого будешь врать, что никогда не бывал на Соктаве?» — взвелась я. «Теперь то уж точно поймала его на лжи». «Буду», — без зазрений совести заявил наглец. «Видел я их на земле. Тогда они находились именно там». Каким же образом теперь оказались здесь?» Нахмурившись, Лисовский тяжело вздохнул. «Лана, а вот эта история не имеет к нашей с тобой проблеме абсолютно никакого отношения». Отрезал он. «Почему ты не хочешь ничего рассказывать?» — обиделась я. «Одни недомолвки и тайны мадридского двора». но почему же ничего? То, что имеет значение, я рассказываю». «Ладно, не хочешь — не говори». Огрызнулась, утыкаясь взглядом в свою тарелку. Допрос провалился по полной программе. Раньше он увиливал от ответов, теперь и вовсе перешел к прямолинейным «тебя это не касается». «Не хочу не совсем верное определение. Не имею права. Ты не входишь в круг посвященных». «Ах, в круг посвященных не вхожу. Конечно, не вхожу, если меня ни во что не посвящают. Или...» «Ты давал магическую клятву молчания?» Высказала предположение вслух. «Коли так, тогда, понятное дело, не может ничего рассказывать». Лесовский вдруг рассмеялся. «Лана, ты явно перечитала фэнтези. Нет никаких магических клятв. Однако простое слово, представь себе, тоже что-то значит». «То есть ты дал слово молчать?» Уточнила я. «Да». Ладно, злость резко пошла на убыль. В конце концов, ведь если человек держит слово, это характеризует его исключительно с положительной стороны, пусть даже при этом страдает чье-то любопытство. И я верила ему, что для меня данная история не имеет ровным счетом никакого значения. Конечно, хотелось бы больше доверия с его стороны, но пусть уж лучше держит свое слово, чем окажется треплом с языком без костей. Мир? Кирилл звякнул своим бокалом о мой, стоящий на столе. «Мир!» Улыбнулась я, беря бокал в руку, и чокнулась с ним. В общем, выпили за мир в нашей маленькой компании. «У тебя, кроме боя курантов, есть еще какие-нибудь записи на телефоне?» Вдруг спросил мужчина. «Хочешь попугать чем-нибудь драконов?» Засмеялась я. «Нет, вообще-то я музыку имел в виду». Кивнула. Да, кое-какие любимые композиции у меня имелись. Правда, автомагнитолу я слушала чаще. Но иногда, когда надо было сосредоточиться на работе, трёп коллег ужасно отвлекал, тогда наушники в уши и вперёд к деловым свершениям. Что-нибудь медленное найдётся? Может, потанцуем? выдал Лесовский весьма неожиданное предложение. С чего бы это? Или его просто после выпитого вина на танцульки потянуло. Впрочем, почему бы и нет? Я полезла в телефон и тут обнаружила, что заряд практически на нуле. «Облом!» — развела руками. «Он вот-вот сдохнет, разве что успеем что-нибудь перекачать тебе». «У меня нет мобилы. Не прихватил с собой, когда ринулся догонять тебя. Но я могу зарядить твой. Дай». Он протянул руку. «И где же ты надеешься его зарядить?» — опешила я. «Но телефон отдала. Думаешь, у драконов отыщется генератор с розеткой?» «Вообще какие-то странные у тебя отношения с мобильником. заметила и невзначай. Ты оставляешь его у охраны на выходе из усадьбы, хотя обычно люди, выходя за территорию, как раз берут средства связи с собой. Потом забираешь его и тут же снова бросаешь уже дома. Генератор нам ни к чему», — заявил шеф, начисто проигнорировав мои последние слова. при должном умении магическую энергию несложно преобразовать в электрическую. Он действительно никуда не пошел, а просто зажал телефон в ладони. Я распахнула глаза. Автомобильный аккумулятор тоже сможешь зарядить? Полюбопытствовала. Если потребуется. Да ты полезный во всех отношениях попутчик. Хохотнула, представив почему-то, как выхожу утром из дома, сажусь в машину, стартер не крутится, и я звоню генеральному, чтобы приехал, поработал зарядным устройством. Хотя в реальности мне бы такого и в голову не пришло. А меня научишь? Научу. Годика через два 3 Почему только через два 3 Потому что все в свое время, и идти нужно от простого к сложному. То есть ты намерен всерьез взяться за мое обучение? Удивилась и вместе с тем обрадовалась я. Естественно, магией либо учиться со всей отдачей, либо не стоит и начинать. Ты готова учиться. Мужчина посмотрел на меня испытующе, нервно сглотнула под этим взглядом. Да, легким процесс определенно не будет, а вот надо ли мне оно? Здесь-то заняться все равно больше нечем, но на земле будет ли у меня вообще время? А с другой стороны, это же так интересно, раскрыть свои неведомые ранее способности. Нет, упускать такой уникальный шанс попросту глупо, потом наверняка не прощу себе. Да и увидеть разочарование в глазах шефа совершенно не хотелось. Готово, твердо заявила ему. Только тут же осознала почти неразрешимую проблему. Как же ты будешь учить меня, если живешь в Муромцеве, а я работаю в Москве? Таскаться во Владимирскую область после работы явно не вариант. «Значит, возьмешь учебный отпуск». Легко нашел решение шеф. «На несколько лет?» — воскликнула я. «Да Косарев прибьет меня раньше, чем я успею договорить свою просьбу». «Лана, хозяин фирмы, не Косарев». Это не было подчеркнуто прямо-таки жирнющей чертой. «Как я скажу, так и будет». «Ну а жить-то мне на что, если с работы фактически уйду?» Вспомнила о еще одном немаловажном аспекте. «Видимо, на стипендию». Вновь моментально нашелся он. «Какую стипендию?» Вытрощила глаза. «Студенческую». «Ты прикалываешься?» Догадалась я. Опять взялся веселиться за мой счет. «Студенткой чего я, по-твоему, буду?» «Например, моего университета», улыбнулся шеф. и вообще заканчивай грузиться раньше времени. Поверь, все решаемо, если только захотеть. Вот хорошо ему рассуждать, когда проблема, как прожить без зарплаты, перед ним явно не стоит, и, вероятно, не стояла никогда. Впрочем, как он жил раньше, с чего начинал свой бизнес, я понятия не имела. Кстати, вспомнила вопрос вопросе, в моей голове еще в Муромцеве. «А что вообще у тебя за универ? Чему там хоть учат?» А вот это — хороший вопрос. Лесовский саркастически улыбнулся. Открывался он как архитектурный университет. Но в последнее время мы все больше уходим в сторону магической академии. Это была мечта еще его основателей, и я охотно поддержал их начинание. Однако ты же понимаешь, официально открыть такое учебное заведение в нашем мире попросту невозможно. Поэтому архитектура и сейчас остается нашим прикрытием. Только уходим мы от нее в сторону магии все больше. С тех пор, как затея показалась интересной всем трем сторонам магического сообщества, это стало уже реально. Что за три стороны? Естественно, полюбопытствовала я. Так, он посмотрел на экран мобильника, который до сих пор держал в руке, и констатировал. Телефон уже полностью зарядился. Потанцуем? Мой вопрос паразит проигнорировал, как будто вовсе не слышал. Наверное, мне следовало поступить так же и сделать вид, будто не услышала его приглашение. Но почему-то я не смогла. Рука сама дернулась запустить на телефоне сборник медляков. А когда отняла палец от экрана, Кирилл уже стоял возле меня, призывно протягивая руку. В общем, вариантов изобразить из себя глухую мне просто не оставили. Как минимум, тут уже пришлось бы притворяться слепо-глухонемой. А столь крутых артистических задатков я в себе не ощущала. потому все же вложила пальцы в ладонь мужчины, поднялась со стула, и мы вышли на танцпол. В смысле, сделали пару шагов от стола. Положила руки ему на плечи, а его ладони тут же оказались на моей талии. Вдоль позвоночника побежали жаркие мурашки, то ли от этого уверенного прикосновения мужчины, то ли от того, что ощущала под ладонями твердость его стальных мускулов. «Черт, что это со мной?» С каких пор вдруг стало так реагировать на самый обычный танец на пионерском расстоянии? Так нет же, мурашки бесновались, как будто Кирилл сжимал меня в страстных объятиях. И тут еще угораздило посмотреть ему в глаза, а там в зеленой глубине опять полыхало темное пламя. Так, петь мне явно следовало меньше, ибо с начальством я реально не сплю и вообще никаких отношений не имею. Кто же додумался открыть университет прямо возле портала в другой мир? Спросила первое, что пришло в голову, лишь бы порушить интимность обстановки, которая явно действовала на меня все тлетворнее. Разве любопытных студентов остановят какие-то эманации страха? До сих пор останавливали. Улыбнулся Кирилл, правда, его голос прозвучал неожиданно хрипло. Но вообще, когда открывали универ... И даже когда строили усадьбу, никакого портала там близко не было. Как так? Распахнула я глаза, изо всех сил стараясь немедленно прекратить брожение мурашек по моей спине, тем более что под конец фразы его голос уже пришел в норму. А вот так. Появился он лишь несколько лет назад. Хрипотца неожиданно вернулась, а пламя в зеленых глазах стало еще жарче. У меня едва не подкосились ноги. о чем мы говорили, я вообще перестала соображать. «Проклятье! Все-таки приперся!» — вдруг прорычал Лисовский. Я оглянулась туда, куда был обращен его теперь уже яростный взгляд. Но там не было никого и ничего. Однако через несколько секунд дверь в наши покои отворилась, и на пороге возник Гирзалл.